Сторона моя, родимая, Велики твои страдания, Но есть мощь неодолимая, И мы полны упования. Не сгубят указы царские Руси силы молодецкие, ни помещики татарские, ни чиновники немецкие. Не пойдет волной обратною Волга-матушка раздольная, И стезёю благодатною Русь вперёд помчится вольная